Глава первая С утра пошел дождь. Вера с ужасом смотрела в окошко, прикидывая, что без зонта на улице делать нечего. Что босоножки почти совсем развалились, а новые туфельки глянцевыми боками, подмигивающие ей из-за витрины магазина, девушка сможет себе позволить еще не скоро. Дождь. Как же она его ненавидела. И еще противных жирных червяков, выползающих на мокрый асфальт. И грязные лужи. И машины, окатывающие прохожих водой из этих самых луж. Брррр. Вера поежилась, поправила на плечах плед и задернула шторы. На улицу смотреть не хотелось. А хотелось заползти на диван, поставить на журнальный столик кружку с чаем и бездумно переключать каналы телевизора. «Утро красит! Нежным светом!» «Стены древнего Кремля!» Бодро раздалось со стороны ванной, и на пороге появилась зайка, безуспешно пытающаяся стянуть на груди верен махровый халат. Подруга прибежала на рассвете без предварительного звонка, просто на авось, уверенная, что кто-кто, а Вера Свет-Лисицына точно дисциплинированно спит дома. Шататься по ночным клубам в компании малознакомых поклонников — это для неё, зайки. А доля. на художества подруги прикрывать. Ну, как там наши дела? Осведомилась Зайка, кое как справившись с непослушным поясом и допев куплет про кипучую, могучую, никем непобедимую. Презентация готова? Вера кивнула, устраиваясь за кухонным столом и открывая ноутбук. Ага, я тебе текст распечатала, видео отправила на почту техникам. Обрати внимание, третий и двенадцатый слайд я поменяла местами и добавила три новых. «Там виды острова Чиджу и... Зоя, ты меня слышишь?» Зайка не слушала, увлеченно разыскивая в кухонных шкафчиках растворимый кофе. Девушки были коллегами по работе. Турфирма «Синяя птица» уже около десяти лет отправляла своих клиентов к теплому морю или в заснеженные горы, в зависимости от сезона и тяжести клиентского кошелька. И два года из этих десяти за соседними столами работали Вера и Зайка. Зоя Апалова, как значилась на ее служебной табличке. Зайка была смешлива, полновата и вела активную светскую жизнь. Вера – скромная и нелюдима. В курилке часто шутили, что если уж каждая женщина должна держать при себе страшную подругу, то Апаловой в подруге достался эталон из палаты мер и весов». Вера курилку не посещала, поэтому и искрометный юмор сотрудников не оценила. Зайка же, каждые полчаса сбегавшая с рабочего места, чтобы затянуться тонкой ментоловой сигареткой, корчила недовольные рожицы, как бы возражая шутникам. А еще Вера носила очки. И если блеклые кофточки и юбки до середины голени ей ещё как-то могли простить, то огромную бифокальную конструкцию в роговой оправе, которую девушка водружала на нос каждое утро и не снимала до самого вечера, ничто не могло оправдать. По крайней мере, именно таков был вердикт дружного коллектива турфирмы «Синяя птица». Короче, подруги были совсем не похожи, и поэтому карьера их складывалась по-разному. Новый перспективный проект, тур в Южную Корею, шеф доверил вести Апаловой, А кому еще? Зоя – девушка продвинутая, современная, в модных азиатских веяниях разбирающаяся. Поэтому и веру ей в помощь определили, чтобы можно было некоторые не столь важные вопросы подчиненным делегировать. Ну, зайка и делегировала. Все, кроме представительской части. Вера собирала информацию, обзванивала партнерские компании, заказывала фотографии для буклетов на иностранных сайтах, бронировала отели, занималась авиаперелетами, трансфером, оформляла пакеты клиентских документов, а по ночам составляла подробные графики и сводные таблицы, которые Зайка с очаровательной скромностью демонстрировала начальству на ежедневных летучках. Опалову хвалили, Лисицыну просто никто не замечал. Нет, Вера не обижалась. Ей нравилась работа. Нравилось, когда благодаря ее усилиям что-то получалось. Она с удовольствием читала благодарственные отзывы на сайте фирмы, придумывала, чем еще можно порадовать клиентов. Романтический маршрут, тур для изучения языка, шопинг, тонкости корейской кухни. Специализированные предложения пользовались все большим успехом. Ты молодец! Похлопывала Апалова подругу по тощему плечику. «Шеф говорит, если все и дальше так пойдет, он нас с тобой в Сеул в командировку отправит, в рекламный тур. Правда здорово?» «Конечно, здорово!» — соглашалась Вера и еще ниже склонялась над клавиатурой. Зайка, наконец, отыскала банку с кофе. «Завтракать сегодня не будем. Меня после вчерашнего до сих пор мутит. Что у нас с погодой?» Девушка раздвинула шторы, впуская в квартиру сероватое мглистое утро. Квартирка у Веры была крошечная, спаленка, в которой помещались только узкая кровать и платяной шкаф, и гостиная. Она же кухня, она же столовая, она же кабинет, квадратная комната с большим окном. Здесь Вера проводила большую часть свободного времени. Работала за компьютером, если требовалось что-то срочно доделать, читала книжки, свернувшись калачиком на диване, или смотрела телевизор. Телевизор, кстати, у нее был хороший, плоская панель, занимающая почти пол стены. Однажды дедушка, пришедший проведать внучку, не смог посмотреть футбольный матч своей любимой команды. Разозлился, обозвал Веру с капидомкой и юной старушенцей. И на следующий день под дверью ее квартиры оказались молодые люди в форменных комбинезонах, согбенные по тяжестью картонной коробки. Здравствуйте, девушка! Вот ваш агрегат доставили. Да, пожалуйста, да не за что! Вот здесь подпишитесь, и вот тут. Это? «Годовой контракт на пакет телеканалов». «Да вы не стойте на пороге, мы сейчас все подключим». «Какой канал на первой кнопке пульта устанавливать?» «Спортивный?» «Прекрасный выбор». Зайка широко зевнула. «Погода дрянь, я на улицу выходить не согласна». И завалилась на диван, щелкнув пультом. «Ты что?» – испугалась Вера. «Мы не можем работу прогулять, тем более вдвоем. На экране телевизора всплыла заставка местного новостного канала, и Зайка сделала звук погромче. Она любила быть в курсе актуальных новостей. «Зоя!» – повысила голос Вера. «Одевайся, нам скоро выходить!» «И не подумаю!» – отрезала подруга. «Хочешь, сама отправляйся, а я? Я заболела, вот!» И Зайка демонстративно уставилась в телевизор. «Переходим к новостям культуры», – вещал с экрана Моложавый с аккуратно уложенными волосами диктор. «Сегодня в рамках своего европейского тура к нам в город прибыл популярный корейский певец и актер «Белый тигр», признанный лучшим исполнителем года по версии MTV Asia Awards. Нашему специальному корреспонденту Анастасии Звериной удалось взять у звезды Блиц-интервью. Картинка изменилась. В кадре мелькнуло табло авиарейсов, стойка регистрации – Группка ярко одетых девушек с самодельными плакатами на русском, английском и корейском. Крупный план выхватил лицо журналистки. «Мы с вами находимся в зале прилетов. Самолет из Сеула уже приземлился, и с минуты на минуту перед нами появится тот, кого мы так долго ждали. Наш лучезарный, наш непревзойденный». Зайка прилипла к телевизору. «Как же так? Верка! Как мы могли такое мегасобытие пропустить? Он же всего один концерт даст!» «О мой оппа! Как же я тебя обожаю!» «Оппа» было одним из немногих корейских слов, которые знала продвинутая опалова. Означало оно что-то вроде «старший брат» или «близкий друг мужского пола», но чаще употреблялось в значении «мой парень» или «любимый». «Оп» у зайки было множество. И Вера попыталась угадать, кто из гладковолосых с узким разрезом глаз сладких мальчиков, изображенных на постерах, украшающих рабочий стол подруги, Мог быть тем самым белым тигром. Тем временем камера сместилась. «Он появился!» — воскликнула удачливая журналистка Анастасия Зверина. «О боже!» С той стороны экрана до девушек доносился восторженный визг фанаток скандирование. Камера металась, будто не в силах остановиться на чем то одном. «Вася, вон там возьми!» В полголоса, но так, что телезрители услышали, скомандовала журналистка. Второй терминал. «Второй, а не третий!» На экране появилась долговязая фигура, одетого в чёрное парня. Длинная куртка, джинсы, кроссовки, кепка с квадратным козырьком, все насыщенного антрацитового цвета. Оператор перешел на крупный план. Удалось рассмотреть еще и повязку, закрывающую рот звезды, похожую на те, которые надевают стоматологи за работой, но тоже черную. «Сейчас, сейчас!» — бормотала невидимая журналистка. «Вот здесь мы его и перехватим». Звезду окружила четверка охранников, рослые мужчины в темных костюмах. Наконец журналистка прорвалась сквозь толпу. «Мы рады приветствовать вас в нашем городе!» прокричала она, поднося к лицу звезды микрофон. «Каковы ваши впечатления от визита?» Из-под козырька на мгновение показались светлокарии какие-то кошачьи глаза. Маску певец не снял, лишь покачал головой. «Белый тигр ответит на вопросы журналистов на пресс-конференции», склонился к микрофону один из охранников. По-русски он говорил хорошо, по крайней мере, акцента не чувствовалось. «Несколько слов для нашего телеканала», — не отставала ведущая. «Чем вас встретил наш город?» Певец обернулся, тигриные глаза лукаво блеснули. Дождем. Ваш город встретил меня дождем. и камера, задержавшись на удаляющейся спине, переместилась на журналистку. «Специально для канала...» Анастасия лучезарно улыбалась, довольная проделанной работой. Зайка щелкнула кнопкой пульта, выключая телевизор. «Что ж, Лисицына, собирайся на работу!» «Ты передумала?» Подруга не отвечала, разыскивая в сумочке свой мобильный телефон. «Эдуард Владиславович?» Уже через минуту щебетала она в трубку. «Да, Апалова. Я тут всю ночь работала, презентацию готовила. У Веры. Ну, у Веры же принтер есть. Да, вместе?» «Конечно, все готово. Ой, вы меня захвалите. Ну, так дождь вон какой. Ну, прям не знаю, Эдуард Владиславович. Вы такой заботливый директор?» «Ага. Спасибо вам огромное. Да, и Вера тоже признательна». «До встречи, Эдуард Владиславович!» Зайка нажала отбой и торжествующе посмотрела на подругу. «Такси нам фирма оплатит. Шифуля распорядился. Так что дорогу от подъезда до машины я как-нибудь переживу. Давай, Лисицына, в темпе. Мне еще надо придумать, как на концерт к Белому Тигру попасть. А это, знаешь ли, дело непростое». Вера кивнула и присела у краешка стола. Зная Зайку... Можно было предположить, что следующие полчаса она будет носиться по квартире, пытаясь в рекордные сроки привести себя в порядок. «Черт, где моя косметичка?» «Лисицына, почему у тебя в ванной такое плохое освещение?» «Накраситься же невозможно!» «Гладильная доска где?» Вера пододвинула к себе ноутбук, открыла браузер и ввела в строчку поисковика два слова «Белый тигр». Зайка громыхала чем-то, Пару раз пробегала негляже к плите и обратно, на ходу допивая кофе, искала в кладовке утюг. Вера полюбовалась на фотографии блоснежных полосатых кошек с голубыми глазами и добавила к поиску «певец». У этого тигра полосок не было. Вот только, пожалуй, что полосок. Всё же остальное... Мама дорогая! От фотосессии к фотосессии стилисты изощрялись как могли. Об обычном внешнем виде парня можно было только догадываться, настолько ярким и избыточным был его имидж. Рваные челки всех цветов радуги сменялись гелевыми укладками, джинсы смокингами, нижнее белье. Вера покраснела и щелчком мыши закрыла фотографию, на которой звезда демонстрировала обнаженный торс. Кажется, не было ни одного товара, для которого белый тигр не снялся бы в рекламе. Еда, напитки, спортивная одежда, электроника, автомобили. Как он с таким рабочим ритмом еще петь успевает?» Подумала Вера и сменила раскладку клавиатуры на английский. Концерты были нечастыми. Первый сольный альбом певец выпустил в прошлом году. Критики приняли его благосклонно. В рецензиях отмечалось, что музыку и слова для своих песен «Белый тигр» сочиняет сам. Вера без остановки щелкала мышкой, выделяя кусочки текста и сразу забрасывая их в текстовый файл. Кончики пальцев покалывало, как всегда, когда девушку осеняла очередная идея. Список фанатских сайтов. Русских, англоязычных, корейских, китайских, фотографий в социальных сетях. — Ты еще не готова? — требовательный голос Зайки звучал у плеча. — Опять ерундой страдаешь? — Вера вздрогнула и закрыла компьютер. Все в порядке, мы можем выходить.